а в войне. На днях генерал Корнилов докладывал Совету рабочих и солдатских депутатов в Петрограде о готовящемся наступлении немцев на Россию. Родзянка и Гучков призвали по этому случаю армию и население готовиться к войне до конца. А буржуазная печать подняла тревогу. Свобода в опасности, да здравствует война. Причём к тревоге этой приложила руку и одна часть революционной русской демократии. Слушая поднявших тревогу, можно подумать, что в России создались условия, напоминающие 1792 год во Франции, когда реакционные короли Средней и Восточной Европы составили союз против республиканской Франции в целях восстановления в ней старых порядков. Если бы нынешнее международное положение России в самом деле соответствовало положению Франции 1792 года, если бы мы имели против себя специальную коалицию контрреволюционных королей со специальной целью восстановления в России старой власти, нет сомнения, что социал-демократия, подобно революционерам тогдашней Франции, поднялась бы как один человек на защиту свободы. Ибо ясно само собой, что кровью добытая свобода должна быть ограждена с оружием в руках от всяких контрреволюционных вылазок, откуда бы они ни исходили. Но так ли в самом деле обстоит дело? Война 1792 года была династической войной не ограниченных королей крепостников против республиканской Франции, испугавшихся революционного пожара в последней. Целью войны было потушить этот пожар, восстановить во Франции старые порядки и тем гарантировать перепугавшихся королей от революционной заразы в их собственных государствах. Именно поэтому сражались так самоотверженно революционеры Франции с войсками королей. Не то с нынешней войной. Нынешняя война есть война империалистическая, и её основная цель захват, аннексия чужих, главным образом, аграрных территорий капиталистически развитыми государствами. Последним нужны новые рынки сбыта, удобный путик к этим рынкам, сырьё, минеральные богатства, и они стараются брать их везде, без относительно к внутренним порядкам захватываемые страны. Этим и объясняется, что настоящая война, вообще говоря, не ведёт и не может вести к неизбежному вмешательству во внутренние дела захватываемой территории в смысле восстановления в ней старых порядков. И именно поэтому нынешнее положение России не даёт оснований к тому, чтобы бить в набат и провозгласить «свобода в опасности, да здравствует война». Нынешнее положение России напоминает скорее Францию 1914 года, Францию начала войны, когда война между Германией и Францией оказалась неминуемой. Как теперь в буржуазной прессе в России, так и тогда в буржуазном лагере Франции забили тревогу «Республика в опасности, бей немцев». И как тогда тревога эта захватила во Франции и многих из социалистов, Гет, Самба и других, так и теперь в России немало социалистов пошло по стопам буржуазных глашатаев революционной обороны. Последующий ход событий во Франции показал, что тревога была ложная, а крики о свободе и республике прикрывали действительные вожделения французских империалистов, стремившихся к захвату Эльзаса-Лотарингии и Вестфалии. Мы глубоко убеждены, что ход событий в России покажет всю фальшь неумеренных криков о свободе в опасности. Патриотический дым рассеется, и люди воочию увидят подлинные стремления русских империалистов к проливам в Персию. Поведение Геда, Самба и других получило должную и авторитетную оценку в определённых резолюциях социалистических конгрессов в Цимирвальди и Кентале 1915-1916 годы против войны. Примечание. Международная конференция интернационалистов состоялась в Цимирвальди 5-8 сентября, 23-26 августа по новому стилю 1915 года. В своём манифесте конференция признала мировую войну империалистической, осудила поведение социалистов, которые голосовали за военные кредиты и приняли участие в буржуазных правительствах, призвала рабочих Европы развернуть борьбу против войны за мир без аннексий и контрибуций. Вторая конференция интернационалистов состоялась 24-30, 11-17 апреля по новому стилю 1916 года в Кентали. Манифест и резолюции, принятые в Кинтале, были дальнейшим шагом вперёд в развитии интернационального революционного движения против войны. Но Кинтальская конференция, как и Циммервальская, не приняла большевистских лозунгов. Превращение империалистической войны в войну гражданскую, поражение в войне своих империалистических правительств организация Третьего Интернационала. Последующие события подтвердили всю правильность и плодотворность положений Циммервальда Кенталя. Было бы печально, если бы революционная русская демократия, сумевшая свергнуть ненавистный царский режим, пасовала перед ложной тревогой империалистической буржуазии, повторив ошибки Геда Самба. Каково же должно быть наше отношение как партии к существующей войне? Каковы те практические пути, которые могут повести к скорейшему прекращению войны? прежде всего, несомненно, что голый лозунг долой войну совершенно непригоден как практический путь, ибо он, не выходя за пределы пропаганды идей мира вообще, ничего не даёт и не может дать в смысле практического воздействия на воюющие силы в целях прекращения войны. Далее, нельзя не приветствовать вчерашнее воззвание Совета рабочих и солдатских депутатов в Петрограде к народам всего мира с призывом заставить собственные правительства прекратить бойню. Воззвание это, если оно дойдёт до широких масс, без сомнения, вернёт сотни и тысячи рабочих к забытому лозунгу: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь". Тем не менее, нельзя не заметить, что оно всё-таки не ведёт прямо к цели. Ибо если даже допустить, что оно найдёт широкое распространение среди народов воюющих держав, трудно предположить, чтобы они могли последовать такому призыву, раз они не уяснили ещё себе хищнического характера нынешней войны и её захватнических целей. Мы уже не говорим о том, что поскольку воззвание обуславливает прекращение страшной бойни предварительным низвержением полусамодержавного порядка в Германии, оно фактически откладывает дело прекращения страшной бойни на неопределённый срок, скатываясь тем самым на точку зрения войны до конца, ибо неизвестно, когда именно удастся германскому народу свергнуть полусамодержавные порядки и удастся ли вообще в ближайшем будущем. Где же выход? Выход Путь давления на временное правительство с требованием изъявления им своего согласия немедленно открыть мирные переговоры. Рабочие, солдаты и крестьяне должны устраивать митинги и демонстрации. Они должны потребовать от временного правительства, чтобы оно открыто и во всеуслышание выступило с попыткой склонить все воюющие державы немедленно приступить к мирным переговорам на началах признания права наций на самоопределение. только в таком случае лозунг долой войну не рискует превратиться в бессодержательный, в ничего не говорящий пацифизм, только в этом случае может он вылиться в мощную политическую кампанию, срывающую маску с империалистов и выявляющую действительную подоплёку нынешней войны. Ибо если даже предположить, что одна из сторон откажется от переговоров на известных началах, даже этот отказ, то есть нежелание отрешиться от захватнических стремлений, послужит объективно орудием ускорения дела ликвидации страшной бойни, так как народы в Аучче увидят в таком случае захватнический характер войны и кровью запятнанное лицо империалистических групп, алчным интересом которых жертвуют они жизнью своих сынов. Но сорвать маску с империалистов, выявить в глазах массы подлинную подоплёку нынешней войны это именно и значит объявить действительную войну войне, сделать нынешнюю войну невозможной. Правда, десятый номер, 16 марта 1917 года. Подпись К. Сталин.